Глава шестая После просмотра моих документальных фильмов Игорь понаделал три десятка глазков и решил отнять лавру у Сергея Бондарчука, сняв масштабное полотно об Отечественной войне двенадцатого года. Собрав оборудование, Гарик отправился под Бородино. Технология, видимо, с съемок картин из прошлого, была достаточно простой, но все же хитрее, чем у меня. Ведь я, как правило, снимал одним планом,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 У меня даже мурашки по коже бегают. А рейд казаков и легкой кавалерии по тылам французов вмешался в разговор Бэдмен. Я таких озверелых морт никогда не видел. И это я, который в реальных боях побывал. Представьте, что почувствуют зрители. Да, это тоже сильный момент. А контратака русских под командованием Багратиона и его ранения? Чисто зрелищно смотрится неплохо.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 Там наших тут же засекли французы и открыли по ним огонь. Корпус понёс большие потери, а главное был засвечен. Так что в финальной фазе боя Тучков, получив приказ от командующего атаковать, сам повёл остатки своих войск и погиб, не добившись результата. — Вот оно что! — задумчиво протянул Бэдмен. — Действительно. Припоминаю я этого офицера и его приказ. — Узнать бы его фамилию.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 Ну, противник, понятно, периодически накапливает силёнки и атакует, но его армия их отряда на один зубок. И вот стоит, он стоит, перемалывает живую силу противника. Я не выдержала, говорю ему, «Зачем ты по одному-то щелкаешь, Атакуй!» А дядька отвечает, «Но вот люблю я бессмысленное насилие». «И к чему ты это рассказал?» спросил я. «А к тому, что все наши проекты